29 -е. вот вспомнил что я могу заказывать в баре все что угодно произнес я поставив перед ли раз два бокала пива да ну да усмехнулся я тут одна ненормальная сказала бармену в начале круиза что я могу брать в баре все что угодно за ее счет «Поздновато ты об этом вспомнил через 20 минут мы прибываем в хайфу Как ты меня нашел? Ты же сидишь в моем укрытии. Оно было моим задолго до тебя, произнесла Лирас, отпив глоток. Значит, теперь оно наше общее, улыбнулся я, садясь рядом. Ненормальный, улыбнулась Лирас. У меня остался еще один кадр, произнес я, глядя на приближающиеся горы, окружающие Хайвский порт. «Что?» «В фотоаппарате». Достав из футляра камеру, я показал Лерас счетчик кадров, остановившийся на цифре 37. «А так разве бывает?» «Иногда», — пожал плечами я, Пленка получается чуть-чуть длиннее. Говорят, это приносит удачу». «Значит, сегодня у тебя удачный день?» «Зависит от того, чем я заполню этот кадр». Не говоря ни слова, я прислонил свою голову к голове раз, направил объектив в нашу сторону и нажал на спуск. «Можно посмотреть, что у тебя вышло?» «Нельзя», — засмеялся я, взъерошив ей волосы. Остается только надеяться». «Ты это серьезно? «Да». «Хорошо, что ты фотограф, Йони, а не писатель». «Ну так как? Ты возвращаешься в Лондон?» «Нет», — ответил я, сделав глоток пива. «Я остаюсь здесь». Моти видел, как ты фотографировал свадьбу». «Да ну». «А еще я показала ему мои фотографии, и он сказал, что это неплохая идея иметь на корабле фотографа». «И что ты ему ответила?» «Что это совершенно ужасная идея». Так я и подумал. «Платит он так себе». Зато у тебя будет отдельная каюта. А как коллектив? Если не считать одной чокнутой, которая чуть что хватается за пистолет. Все остальные просто мечта. Я подумаю. Засмеялся я. Яни, поставив бокал на стол, Лерас приблизила свое лицо к моему. Что? Не прыгай, пожалуйста. Постараюсь. И позванивай мне улыбнулась она. «Постараюсь. Если не будешь звонить, пожалеешь, что не прыгнул». И она поцеловала меня в губы. А я посмотрел на камеру, Счетчик кадров, который показывал 37. Все. Пленка закончилась. Дрожащей рукой я перемотал ее, открыл крышку, достал кассету и положил в карман. Все. Теперь я буду снимать только подаренной мне родителями цифровой камерой. Иногда все-таки надо идти вперед. Эй! схватила меня за рубашку Лирас, с тобой все в порядке? Да, ответил я, левой рукой проверяя кассету с пленкой в кармане, а правой покрепче сжимая фотоаппарат. Думаю, теперь со мной все будет в порядке.